А время, похоже, не нешуточные игры с моим обменом веществ. Невероятный голод овладел мной, глаза болели. Звезда становилась все ярче, крылья грила, излучали призрачное мерцание. Казалось, мы.. Движемся гигантскими шагами. Наша путеводная нить выгибалась, Края постепенно поднимались, Все выше и выше, Наконец стало казаться, Будто мы скользим в жолобе, А потом края сомкнулись над нами, Мы мчались в ружейном дуле, нацеленном в голубовато-белую звезду. Есть ли еще что-то, что ты должен поведать мне? Нет, ничего мне не известно. Я понял что что-то у меня на запястье должно было пульсировать. Ах, да, фракер. Кстати, где фракер? Я вспомнил, что оставил ее в апартаментах Бренда. Зачем я сделал это? Я, сознание мое, помутилось. Воспоминания походили на сон. Вместе с этим, впервые с того происшествия, я напряг свою память. Сделай я это раньше. скорее бы узнал, что это значит. То было призрачное влияние чар. Под действием заклинания я вернулся в покой Бренда. У меня не было возможности узнать, Заготовлено ли заклинание специально для меня или я откнулся туда случайно? Я понимал, что это могло оказаться что-то более общее, возможно, даже неожиданным побочным эффектом каких-то встревоженных процессов. Однако в последнем я сомневался. Собственно говоря, в этом деле я сомневался во всем. Слишком уж все было правильно для безадресной ловушки, построенной брендом. Этому надлежало сбить толку опытного чародея, то есть меня, пожалуй, Только нынешняя удаленность от того места, где все это случилось, помогла освежить мою память. Как только я осознал свои поступки с момента начала действия сил, я наконец увидел, что продвигаюсь с тех пор, словно в каком-то тумане. И чем глубже я погружался в себя тем яснее ощущал, что заклятие было скроено, дабы окутать именно меня. Не поняв его сути, я не вправе считать себя свободным, даже зная о его существовании, чем бы оно ни было. Оно заставило меня отказаться от фракер, отказаться, дважды не задумавшись. А еще оно заставило чувствовать себя, ну, странно. Я не мог точно сказать, как способна воздействовать эта сила, постоянно ли она влияет на мои мысли и чувства, обычный удел, попавшего под заклинание. Я не понимал, неужели покойный бренд мог учесть такую непредсказуемую случайность, что мои комнаты окажутся рядом с его покоями годы спустя. После его смерти. А потом еще меня подтолкнут войти туда в обстановке невероятного противосостояния между Логрусом и путем в верхнем зале Янтарного замка? Нет. Похоже, за этим должно стоять кто-то еще. Джар? Джулия кажется слишком вероятным, чтобы они могли скрытно действовать в самом сердце Амбера. Кто еще? И могло это как-то воздействовать на происшествие в зеркальном зале? Я терпел неудачу за неудачей. Вернись я туда то смог бы силой собственных чар отыскать виновника. Но я не там. И с любым расследованием на том краю существования придется подождать. Теперь свет впереди сиял еще ярче, переливаясь от небесно-голубого к зловещему Гровому. «Грил!» — окликнул я своего спутника. «Ты обнаружил чары, давлеющие надо мной?» «Истина, мой поверитель!» «Почему же ты никак не упомянул о них?» «Я полагал, что они из числа твоих собственных для защиты, к примеру. Способен ли ты рассеять эти чары? Здесь, во внутреннем пространстве, я нахожусь в невыгодном положении. Слишком уж они переплетены с твоей личностью. Не представляю, с чего начать. Может, поведать мне что-нибудь о них? Только то, что они есть, Мой повелитель, пожалуй, кажутся несколько плотнее вокруг головы. Способны они окрасить определенным образом мои мысли. О да, бледно-голубым. Я имел в виду не твою манеру восприятия, а всего лишь способность этих сил воздействовать на мое мышление». Его крылья вспыхнули голубым, затем красным наш тоннель вдруг раскрылся, и небо в всп... Пыхнула безумными красками хаоса, а путеводная звезда стала небольшим фонарем, пылавшим так ярко силою волшебства. Фонарь светил с высокой башни мрачного серого замка, стоящего на вершине горы без подножия и склонов. Каменный остров парил... Над оцепеневшим лесом деревья пылали матовыми огнями, оранжевыми, багряными, зелеными. Полагаю, что клубок чар можно распутать, заметил грил, но, боюсь, эта работа не по зубам бедному демону. Я хмыкнул. Полюбоваться несколько мгновений мельтешащим пейзажем. Затем произнес, что касается демонов, да расскажи мне о них. Кой тебе известны, как тиига? Они обитают только за пределами края, отозвался Грил. И, быть может, ближе всех существ к первозданному хаосу я не верю даже, что их тела действительно состоят из плоти и крови, или хотя бы материальны, они имеют «Мало общего с прочими демонами, и более чем кто-либо желают остаться в одиночестве. Не знаешь ли кого-то из них? Эх, лично!» «Я сталкивался с некоторыми. Время от времени последовал ответ. Мы поднялись выше». Замок поступил также, Позади него поток метеоритов проложил себе пылающий путь, яркий и бесшумный. — Тига, способный вселиться в человеческое тело, подчинив его своему контролю, — сказал я. — Это... «Меня не удивляет!» «Я знаю одного демона, который несколько раз проделывал такой фокус. Но тут возникает необычная проблема. Он получил контроль над человеком, находящимся при смерти. Но, похоже, смерть человека запирает тига в захваченном теле. И теперь демон не в силах его покинуть». Как ты думаешь, можно ли ему как-то освободиться? Грилл хмыкнул. Спрыгнуть со скалы, я полагаю, или броситься на меч. Но если Тига теперь так тесно связан со своим призраком, что это не освободит его? Он снова хмыкнул. Явное нарушение правил игры в похищении тел. Я в долгу перед одним таким демоном, признался я, и хочу помочь ей, ему. Грил помолчал какое-то время, затем откликнулся. Более умудренная опытом Тига, наверное, может как-то разобраться во всем этом, Мы тебе известно, где их искать. Да? Прости, я мало что знаю еще. Тига, древнейшее племя. И вот мы устремились прямо к башне. Наш путь под непрестанно меняющимся калейдоскопом съежился до узкой борозды. Я опустил глаза. Подорама внизу бешено крутилась. Откуда-то нарастал шум, будто сама земля раскалывалась на медленно трущиеся друг от друга части, достаточно обычное явление в этих краях, ветры трепали мою одежду». Слева от меня небо расцветило нить мандариновых облаков. Уже различались мельчайшие выступы замковых стен. Взгляд мой уловил фигуру в освещенном окне. Все ближе, ближе, через окно, и мы внутри. Большая, сгорбленная, серо Алая демоническая сущность, рогатая и наполовину покрытая чешуей, обнажив страшные клыки, уставилась на меня эллиптическими зрачками желтых глаз. «Дядя!» — крикнул я, спешившись. «Приветствую!» Грил выпрямился и встряхнулся, когда Сухай шагнул вперед и заключил меня в объятия с чрезмерной, впрочем, осторожностью. Мерлин, наконец, вымолвил он, добро пожаловать домой. Я рад тебе, хотя скорблю о причине, Грил сообщил. «О кончине его величества? Да, мне очень жаль. Дядюшка выпустил меня из своих объятий и отступил на шаг. Не то, чтобы это было неожиданным, промолвил он. Как раз наоборот. Воистину, ждали давно, и все же слишком неподходящее время для такого события. Действительно, отозвался я, массируя несколько онемевшую левую лопатку и ощущая боковой карман в поисках гребня. Он хворал так долго, что я как-то с этим свыкся. Он как будто почти примирился со своей немощью. Сухай кивнул, а затем спросил. Собираешься перевоплощаться? День был тяжелый. Я бы поперек своей силы, если только нет каких-то требований протокола. Пока... И вовсе никаких. Ты ел? Не то, чтобы недавно. Тогда пойдем, сказал он. Поищем тебе какую-нибудь съесть. Сухай повернулся и прошел сквозь заднюю стену. Я последовал за ним. В комнате не было дверей и он должен был знать все здешние места напряжения тени. В этом отношении владение хаоса являли собой полную противоположность Амберу. Если пройти сквозь тень в Амбере было ужасно трудно, то во владениях тени будто истертые занавески Часто можно просто смотреть сквозь них в другую реальность, даже без особого напряжения. А иногда оказывается, что нечто из другой реальности разглядывает нас. Проходя сквозь тень, следует соблюдать предельную осторожность, дабы не оказаться между небом и землей или под водой или на пути разбушевавшегося потока. В этом смысле владение никак нельзя назвать туристической жемчужиной. К счастью, вещество тени весьма податливо в этом пределе реальности и поддается управлению мастера, который способен просто шить края, дабы проложить путь. Мастера теней — настоящие кудесники столь могущественного в этих краях искусства. Их способность исходит от логруса, хотя они и не нуждаются в посвящении. Они избранные из избранных. Пусть даже все посвященные автоматически становятся членами гильдии мастеров теней. Они будто водопроводчики или электрики Вселенной, а их искусство варьируется в той же степени, как и у их аналогов на теневой земле. Сочетание одаренности и опыта. Хотя я и член гильдии, но предпочту следовать за тем, кто знает пути» нежели прокладывать их самому. Полагаю, я смог бы еще немало добавить к этому. Возможно, когда-нибудь так и поступлю. Когда мы подошли вплотную к стене, ее, разумеется, там не было. Была некая туманность, сгущающаяся, а потом постепенно рассеивающаяся. Мы прошли сквозь пространство и стали спускаться по зеленой лестнице, Правда, это не была, собственно, лестница. Скорее, ряд ничем не связанных между собою зеленых дисков, нисходящих спиралью в присущей нормальной лестнице порядке, спиралью, парящие в ночном воздухе. Диски огибали фасад замка и заканчивались перед глухой стеной. Прежде чем достичь этой стены, мы в какой-то момент были ослеплены ярким дневным светом, потом на нас обрушилась пелена голубого снега, и вдруг мы оказались в некоем подобии собора, только без алтаря и со скелетами, заполнившими скамьи. Когда же мы в конце концов добрались до стены и прошли сквозь нее, то попали в огромную кухню. Сухай подвел меня к кладовой и предложил распоряжаться здесь самому. Я обнаружил холодное мясо и хлеб, и, соорудив себе сэндвич, принялся за еду, запивая хлеб тепловатым пивом. Мой спутник лишь притронулся к хлебу и... Кувшину с тем же пойлом Под потолком Хрипло, каркнув Мелькнула птица И исчезла Не успев перелететь в комнату Где слуги? Осведомился я Грядет красное небо Уже почти полный оборот А пока никого нет «Отозвался он. Итак, у тебя есть возможность поспать и сосредоточиться перед дальнейшим. Может быть. Что значит «может быть»? «Как один из тех, ты под черным надзором. Именно по этой причине я и вызвал тебя сюда». У одной из моих уединенных владений дядя повернулся и прошел сквозь стену. Я последовал за ним, все еще держа в руке кувшин, и мы уселись в лес неподвижного зеленого пруда у скалы под янтарным небом. Его замок вмещал в себя уголки со всего хаоса и царства теней, связанные воедино безумно с краенным узором путей внутри путей. С тех пор, как ты носишь спикард, ты увеличил средства своей безопасности, заметил Сухай. Он протянул руку и коснулся колеса со множеством спиц на моем кольце. Касание легкой дрожью отдалось в пальцы, кисти во всей руке. — Дядя, когда ты был моим учителем, то частенько говорил загадками, — начал я. — Теперь... «Моё образование закончилось, и позволь мне сказать, что я ни черта не понимаю, о чем ты толкуешь!» Он фыркнул и хлебнул из кувшина. Отражённое разумом Все всегда становилось ясным. «Отражённое!» повторил я и посмотрел в зеркало пруда — На глубине, промеж черных полос, плавали образы. свевил, покоящийся на погребальном ложе, желтые и черные мантии окутывали его усопшую фигуру. Моя мать, мой отец, демонические формы, Все усопшие и увядшие. Джарт, я сам, Джасра и Джулия, Рэндом и фиона Мендер и Дворкин, Бил Рот и еще множество незнакомых мне лиц. Я покачал головой. Отражение ясности не вносит. «Ты слишком торопишься», — молвил дядя. И я вновь погрузился в хаос лиц и фигур. Вот возник Джарт и остался надолго. Как всегда, одет он был с изумительным вкусом и выглядел сравнительно неповрежденным. Когда он, наконец, расплылся, то уступил место одному из тех полузнакомых лиц, что встречались мне раньше. Какой-то вельможа из владений. Я напряг свою память. Ну, конечно. Не сразу, но я узнал его. Тмер из дома Джесби, старший сын покойного принца. Роллу а нынче и сам лорд предел в Джесби, окладистая борода, тяжелое чело, из тех, кто неладно скроен, да крепко шит и при этом не лишен привлекательности, по слухам, храбрец и, возможно, даже чувствительный малый. Затем возник принц Табл из пределов Чаникута. Попеременно, то в человеческом, то в демоническом обличии. Спокойный, тяжеловесный, изысканный, проживший века и очень проницательный. С лица, обрамленного аккуратной бородой, Глядели широко раскрытые, невинные тусклые глаза. Принц знал толк во многих играх. Я ждал, и табл последовал за джартом, за тмером в небытие извивающихся полос. Я подождал еще, но больше ничего не появилось. конец отражений в конце концов объявил я и я по-прежнему не понимаю что все это значит что ты видел моего брата джарта итьмера принца джесби а еще табло ченикутского среди прочих прелестей именно заключил дядя, именно то, что нужно. И что же? Подобно тебе, оба они и тмер, и табл под черным надзором. Я полагаю, что Тмер в Джесби, а вот Джарт скрывается где-то, но не в Далгарии. Джарт вернулся? Сухай кивнул. Он мог бы быть в материнской крепости Ганту, размышлял я. А еще у Савалов есть второе имение. Пределы Анча у самого края. Дядюшка пожал плечами, я не знаю. Но для чего черный надзор? На каждом из нас. Ты ушел в тень, в отличный университет, а потом обитал в Амбере, который я полагаю высшей школой. Следовательно, постарайся сам пораскинуть мозгами. Нет сомнения, что разум столь тщательно оточенный, я осознаю, черный надзор означает, что мы встретились с какого-то рода опасностью, разумеется, но природа ее ускользает от меня, если только... Да, это связано со смертью Свевила, а посему должно подразумевать некие политические расчеты, но меня здесь не было». Я не знаю, что тут у вас сейчас происходит. Сухай показал мне истертые, но все еще опасные клыки».